Жилит будет длинный, просторный, почти до щиколоток и очень эффектный. Настасья подумала, что эти наряды великолепно будут сочетаться с чёрным фраком Перожникова, и их пара не будет похожа на союз какаду и гриффа. Ах, да, «Нужно не забыть заказать еще один кружевной цветок Евгению в петлицу!» Мысленно завязала она узелок на память. А пока Настасья надела будничный костюмчик с регулируемой шириной юбки и отправилась в институт. Евгений с утра ушел в офис, так что до института пришлось добираться вперед. как всем не посещающим ночных клубов женщинам на общественном транспорте. В институте её встретила июньская напряжённая тишина последних дней сессии. Она сдала последний экзамен, причём по иронии судьбы вытащила билет с вопросом о своей тёстке, Настасии Филипповне. И преподаватель, подивившись столь полному совпадению имён, поставил ей отлично. Настя знала, что сегодня вторник, а значит, где-то в этих стенах находится и Удальцов. Она нашла в расписании экзаменов нужную аудиторию и с легким скрипом, приоткрыв тяжелую дверь, заглянула внутрь. Он был одет в джинсовый костюм, и этот наряд делал его как никогда моложавым, как раз таким, каким она хотела его видеть. Они медленно брели по Тверскому и Суворовскому в сторону Арбата, А потом по обыкновению пили кофе с бутербродами в слипом Цделовском кафе. Беседовали ни о чём, как старые друзья, как понимающие друг друга люди, как те, о ком Игорь сказал бы, что они были близки в прошлых жизнях. Знаешь, я рад за тебя. Гурий Михалч не лукавил. Я всегда удивлялся, глядя на тебя. Чему тому что тебе дана сила управлять мужчинами, а ты ею не пользуешься. Ха. Вы думаете, что я наконец-то научилась этому искусству? Нет, я думаю, что ты просто стала существовать в большей гармонии со своей душой. Вот так душевная гармония. <связь> Кем-то управлять. Ты меня не поняла. Я хотел сказать, что ты стала женственнее, ведомее, по-хорошему пассивнее, а значит, привлекательнее. Да неужели? Настасья инстинктивно положила руку на живот. Удальцов улыбнулся неожиданной отцовской улыбкой. Вот увидят нас тут вместе и скажут злые языки, что ребёнок от меня. Уже говорят. Она вспомнила Любу Ладову. Вы не боитесь? Чего? Ха -ха, я горжусь! Они оба непринужденно рассмеялись, как маленькие дети. Мне кажется, пора. Настя посмотрела на часы. Смех у тебя серебристый. Да и мне пора. Давно пора. Поэт вложил в эту простую фразу иные, более глубокие смыслы. Идёмте. Идём. Настя, я хотел бы попросить тебя об одной очень важной вещи. Какой же? Позволь мне быть крёстным твоего малыша. Знаешь, я долго думал, что я могу для тебя сделать, ну, написать стихи и всё. А если ты мне позволишь, что между нами возникнет сопричастность друг к другу. От неожиданности Настя не нашлась, что ответить. Ребенка еще нет, она выходит замуж за другого, еще и не венчана, а он о крестинах. Я... Ты против? Нет, но это будет еще так не скоро. Она вздохнула тяжело, как и положено женщине на шестом месяце. Очень скоро, Настя. Все в жизни проходит и происходит очень скоро. А я давно хотел тебе сказать, но всё рабел.